Глава 109. Накануне рождественских каникул 1966 года я подхватила тяжелый грипп. Я позвонила нашей соседке, даже в нашем квартале многие провели себе телефон, и предупредила, что на праздники не приеду, после чего провалилась забытье. У меня была высокая температура, я жутко кашляла, а общежитие между тем потихоньку пустело. Я ничего не ела, мне даже пить было больно. Однажды утром, когда я дремала, до меня донеслись громкие голоса. Мне почудился родной диалект, словно я перенеслась в наш квартал и слышала, как броняться, перекрикиваясь через двор соседки. Затем раздалось знакомое шарканье, так ходила только моя мать. В дверь она не стучала, а сразу открыла дверь. Она сгибалась под тяжестью сумок. Это было что-то невероятное. Мать почти не покидала нашего квартала, ну, разве что могла съездить в центр города. Насколько мне известно, она ни разу не выезжала за пределы Неаполя. И все же она села в поезд, тряслась в нем всю ночь и заявилась ко мне в комнату с заранее приготовленными рождественскими лакомствами, заодно оглушив меня своим пронзительным голосом, требуя, чтобы я как по волшебству исцелилась, и прямо сейчас, потому что вечером ей надо увезти меня домой. Она не может здесь прохлаждаться». Ее ждут другие дети и отец. Это от ее присутствие я одурела больше, чем от температуры. Я испугалась, что сейчас придет директриса. Так много шума она производила, пытаясь навести у меня в комнате порядок. В какой-то момент мне показалось, что я теряю сознание. Я закрыла глаза, надеясь, что хотя бы в тошнотворной тьме полузабытья обрету покой. Ничего подобного». Она кружилась по комнате, напористо услужливая, и выкладывала мне новости об отце, братьях, сестре, соседях, друзьях и, разумеется, о Кармен, Аде, Джильоле и Лиле. Я старалась отключиться, но она терроризировала меня своими восклицаниями. Поняла, что она натворила? Поняла, что произошло? И дергала меня за руку или за ногу, погребенную под одеялом. Я обнаружила, что все то, чего я в ней терпеть не могла, в состоянии болезни воспринималось мною еще острее. Меня бесила ее манера вечно сравнивать меня с моими подругами, подчеркивая, что ни одна из них не стоит моего мизинца. «Хватит», — прошептала я, но она-то продолжала упоенно повторять. «Зато ты-то...» Но больше всего меня задевало другое. За ее материнской гордостью я угадывала страх. «Вдруг все изменится. Я вернусь домой, и ей нечем будет хвастаться», Она мало верила в стабильность вещей, поэтому она насильно меня накормила, вытерла мне пот и заставила бесчетное число раз мерить температуру. Неужели она боялась, что я умру, лишив ее триумфа? Или что я настолько ослабну, что не смогу продолжить учебу? Или безнадежно отстану и все равно буду вынуждена с позором вернуться домой? Особенно настойчиво она поминала Лилу. Настолько настойчиво, что мне вдруг открылось, что она с самого нашего детства не спускала с нее глаз. «Значит», — сказала я себе, — «даже моя собственная мать понимала, что Лила гораздо способнее меня. А теперь, когда я вырвалась вперед, она и верила, и не верила в свое счастье, и боялась утратить титул самой везучей матери квартала». «Нет, какова? Вот это боевой настрой, и какая самонадеянность!» И сколько энергии! А ведь ей, с ее хромой ногой, куда труднее выживать в этом мире. Может, потому она так себя ведет, пытаясь всех вокруг равнять и строить? Я подумала об отце. А он? Что за человек? Маленький, слабый человечек, привыкший всем угождать, униженно протягивая руку за грошовыми чаевыми. Очевидно, что он никогда не смог бы преодолеть все препоны и проникнуть в угрюмое здание общежития, А она смогла. Она ушла, и в комнате воцарилась тишина. Я почувствовала облегчение, но одновременно, видимо, из-за жара, умиление. Я представила себе, как она, припадая на больную ногу, бредет по улице, расспрашивая прохожих, как выйти к вокзалу, одна, в чужом городе. На автобус она ни за что не потратится, она привыкла считать каждый грош, но она справится. купит нужный билет на нужный поезд и будет всю ночь трястись на жесткой скамье, а то и стоя, пока не доберется до Неаполя. Там она снова пойдет пешком до нашего квартала, а это не близкий путь, и, едва открыв дверь, примется мыть и стряпать, резать рождественского угря, готовить салат из цветной капусты и печь на десерт традиционный неаполитанский струфолли. Она не присядет ни на минуту и будет без конца повторять себе одно и то же — Линуччо устроилась лучше всех, уж получше, чем Джильйола, Кармен, Ада и Лина».